Очень важный, братья, вопрос, связанный с Манхаджем, то, что следует отказываться от упоминания книг приверженцев на увидение и порицать тех, кто хвалит эти книги. В одной из республик СНГ братья, призывающие к сунне, столкнулись с таким вопросом. Столкнулись с вопросом, что некоторые представители духовного управления начали говорить об этом, об этих братьях, что вот вы воюете с обычаями, с традициями и так далее и тому подобные слова. Эти братья, баракалуфикум, чтобы как-то себя оправдать или же обелить в глазах, может быть, государства или, может быть, в глазах этих представителей духовного управления, решили взять одного из народных писателей в этой республике, который когда-то что-то писал об исламе, и взять его высказывания об исламе и начинать распространять эти высказывания, то есть, чтобы как бы эти высказывания этого народного писателя исходило из их уст у И братья знают, что этот человек был ашаритом. Этот человек был ашаритом. Но они хотят себя обелить В глазах Шихта. братья это противоречит манджуариссона джама. Ни в коем случае ничего подобного делать нельзя. Следует отказываться от упоминания бараклуфиком книг приверженцев на уведении и братья бараклуфиком порицать каждого, кто хвалит их. И самое удивительное, братья, самое удивительное, что некоторые из тех, кто считается призывающим к даоса сами принесли братьям эту книгу этого поэта и сказали: вот возьмите и черпайте оттуда пользу на саллах аляфа в Пусть Аллах Субхан исправит наших братьев, откроет их сердца сунь и покажет им истину, истину, и поможет следовать за ней, и покажет ложь ложью, и поможет предостеречься от нее. Фудаль ибн Айят, братья, говорил, тот, кому придет человек, просящий совета, и он укажет ему на приверженность, на увидение, он этим самым обманул ислам. Он этим самым обманул ислам. То есть предал ислам, предал ислам. Саид Ибн Амр аль-Барзаи говорил, однажды я был свидетелем того, что Абузору спросили о Харисе аль-Мухасибе. Это Бараклуфикума один из тех, который попал в фитну, говоря о том, что не является, о, том, о том, что Куран является созданным творением. Спросили его про Хариса аль-Мухасиби и его книгах. И он сказал тому, кто его спрашивал, остерегайся этих книг. Эти книги, книги на уведении и заблуждении. Придерживайся преданий, ибо поистине в преданиях ты найдешь того, что тебе будет достаточно. Братья, это правило железное. Придерживайся преданий, то есть хадисов, православов и того, на чем были сахабы, ибо того, на чем был православов и его сахабы, тебе достаточно. Братья, усвойте это правило. Не надо ни перед кем оправдываться, не надо ни перед кем Баракла голову склонять. У вас есть Куран и Сунна. Умар Ибн Хаттаб, Хатта сказал, поистине мы были низким народом, униженным народом. И Аллах возвеличил нас по причине этой книги. То есть Корана и сунны проводству. И тот, кто будет желать величия в чем-то другом, Аллах его унизит. И вот об этом, Бараклауфикум сказал Абу-Заура, ему дальше сказали, смотрите, в этих книгах есть назидание, то есть хорошие и полезные вещи. Тогда он сказал, тот, кто не находит для себя назидание в книге великого и всемогущего Аллаха, тот не найдет его и в этих книгах. Слышали вы, чтобы Малик Ибну Анас или Суфьян Ат-Таури, или имам Аузай, имамы прошлых поколений писали книги о научениях и откровениях и подобных вещах. А эти люди противоречили обладателям знаний. Один раз они приводят этого Аль-Хариса Аль-Мухасиби, другой раз Абдурахима Аль-Дубайли, потом Аль-Хаш Аль-Хатима Аль-Асамма, затем Шахика, затем он сказал, как быстро люди устремляются к нововведению. Братья Барак и Луфикум в этих высказываниях праведных предшественников указания на обязательность предостережения от книг приверженцев нововедения. Ни в коем случае, братья, нельзя связываться, какая бы там польза ни была, надо быть самыми далекими от этих книг. И соответственно, братья, отсюда же мы берем урок о том, что ни в коем случае, Бара Калуфикум, нельзя читать сайты приверженцев на уведение. Ни в коем случае нельзя слушать, братья Бара Калуфикум, лекции приверженцев на уведение. Также, братья, в этих высказываниях указание на то, что хвала и прославление книг прибьерцев на увидение является причиной распространения на увидение и призыв к этому наудению. Если братья из той республики начнут выставлять высказывания этого поэта, алибида баракалуфикум обяжут их чем? Скажут им, хорошо, вы выставляете. Высказывает это поэта, получается, вы его принимаете, а почему вы не принимаете то, что он говорит, что Аллаха только семь атрибутов, и то, что иман не растет и не уменьшается, и тому подобные слова. Также, братья, в этих высказываниях указание на побуждение людей читать книги, на побуждение людей читать книги приверженцев сунны, и говорит, что этих книг достаточно и нет нужды в книгах приверженцев на увидение.